Благосклонно слушал его Веспасиан. Он верил ему. Он посмотрел своему мальчику в лицо. Это лицо, смугло-бронзовое от иудейского лета, теперь немного побелело от александрийской зимы. Но Тит все еще должен нравиться войскам и массам. Неплохой лоб, короткий подбородок, твердый, солдатский, только щеки слишком мягкие и порой в глазах мальчика вспыхивает что-то дикое и странное, и оно отца тревожит. У матери мальчика Деметиллы бывали такие глаза. Она тогда вытворяла идиотские и истерические штуки, и, вероятно, из-за них-то всадник Капелла, от которого она перешла к Веспасиану, и постарался от нее избавиться. Но мальчик не глуп и с остатками иудейского восстания справится, тем более что Веспасиан – дает ему исключительно умного начальника генерального штаба Тиберия Александра, Гром и Геракл. Все было бы хорошо, если бы Тит больше интересовался восточными мужчинами, чем женщинами. Осторожно, пользуясь этими минутами откровенности, Веспасиан вновь поднимает давний наболевший вопрос. Береника. «Я могу понять», — начинает он дружеским тоном, — этот чисто мужской разговор, что для постели у этой еврейской дамы есть прелести, которых нет у греческих или римских женщин. Тит вздергивает брови. Теперь он действительно похож на младенца. Он хочет что-то возразить. Слова отца задевают его. Но не может же он сказать ему, что до сих пор еще не спит с этой еврейкой. Тогда отец обрушит на него целый водопад насмешек. Поэтому Тит поджимает губы и молчит. «Я допускаю», продолжает старик, «что эти восточные люди получили от своих богов кое-какие способности, которых у нас нет. Но поверь мне, они несущественны, эти способности». Он кладет руку на плечо сына, ласково убеждает его. «Видишь ли, боги Востока старые и слабы. Например, невидимый бог евреев хоть и дал своим последователям хорошие книги, Но, как мне говорили совершенно точно, способен бороться лишь на воде. Он ничего не мог сделать с египетским фараоном, только сомкнул над ним воды и в самом начале своего владычества справился с людьми, только наслав на них великий потоп. На суше же он слаб. Наши боги, сынок, молоды, они не требуют такой чувствительной совести, как восточные. Они менее утонченны, Они довольствуются парой быков или свиней и твердым словом мужа. Советую тебе, не слишком сближайся с евреями. Иногда, конечно, очень полезно помнить о том, что на свете есть еще кое-что, кроме палатина и форума. И не вредно, если тебе иной раз еврейские пророки и еврейские женщины пощекочут душу и тело. Но поверь мне, сын мой, что римский строевой устав И руководство для политического деятеля императора Августа это вещи, которые пригодятся тебе в жизни больше, чем все священные книги Востока. Тит слушал молча Многое из того, что говорил старик, было верно, но в его воображении вставала принцесса Береника, поднимающаяся по ступеням террасы, и в сравнении с ее походкой вся римская государственная мудрость рассыпалась прахом. Когда она говорила «Подождите, мой Тит, пока мы будем в Иудее, и я почувствую под ногами иудейскую землю, только тогда станет ясно, что мне дозволено делать и что нет». Когда она говорила эти слова своим глухим, волнующим, чуть хриплым голосом, в ничто превращались в сравнении с ними и римская воля победителя, и воля императора. Можно было иметь власть над всем миром, перебрасывать легионы с одного конца света на другой. Царственный сан этой женщины, перешедший к ней от многих поколений, был гораздо законнее и подлинно царственнее, чем подобное твердое и пошлое господство. Его отец-старик. В основе того, что он говорил, таился страх. Страх, что римлянин окажется не на высоте внутренних достижений Востока. Его более утонченные логики – его более глубокой морали. Но переварил же Рим и греческую мудрость, и греческое чувство. Он был теперь достаточно образован, чтобы без риска принять в себя иудейское чувство и иудейскую мудрость. Во всяком случае, он, Тит, ощущал себя достаточно сильным, чтобы сочетать в себе и то, и другое. Восточную загадочность и глубину, и по-римски прямую ясную властность.